Короткие рассказы для детей. История девяносто Я заблудился, как овца потерянная. Псалом 118 восемнадцатый, стих сто семьдесят шестой. Людвиг. Рихтер родился в Дрездене. Один раз в неделю он со своими родителями посещал своего дедушку. Людвиг с большим нетерпением и радостью ожидал этих встреч. У дедушки был интересный магазин и дом с большим садом. Витрины были украшены оранжевыми и желтыми апельсинами и лимонами, сделанными из дерева. На полках и в шкафах стояли цветные банки с различными сладостями. В углу стояла бочка с сиропом. У входной двери звенел, не переставая, звонок. Многие дети приходили в магазин босиком, чтобы купить леденцов или пряников. Здесь продавались также красивые цветные картинки, которые дети очень любят. Вечером дедушка Мюллер который обычно носил колпак и коричневый передник, зажигал перед входом в магазин лампу. При свете лампы маленький магазин выглядел как сказочный дворец. Однажды по пути к дедушке Людвиг увидел красивые колокольчики. Людвигу было только три года, но эти красивые цветочки ему очень понравились. Он поиграл некоторое время перед магазином и вспомнил про цветы на лугу. С радостью малыш побежал по старинным улицам города, пока, наконец, не прибежал на лужайку. Собрав букет цветов, он захотел вернуться к дедушке, чтобы подарить ему букетик, но заметил, что заблудился в узких улочках и не может найти дороги домой. Стало быстро темнеть, А мальчик стоял совсем один на большой опустевшей площади у старого базара. Он начал плакать и молиться. «Дорогой Господь, где мне найти дедушку? Я так боюсь! Мамочка, моя любимая мамочка, папа, где ты? Иисус, помоги мне, пожалуйста!» В полночь мальчик увидел идущего к нему мужчину с фонарем. В руке у него была длинная палка, а на поясе висел сигнальный рожок. Это был ночной сторож. Он и провел мальчика домой. Мама очень переживала и молилась за своего сынишку. Она была уже в полиции, сообщила об исчезновении мальчика. Теперь она благодарила Бога за то, что Людвиг снова дома. Благодарила она И ночного сторожа. Да потеряться можно очень быстро. Господь Иисус Христос называет всех людей, которые не следуют за Ним потерянными овцами. Пастух ищет потерявшихся овец, поэтому Иисус Христос пришел как добрый пастырь на эту землю, чтобы найти заблудших. Отец, мать. Мы сами и все люди, если не живем по заповедям Божиим, мы заблудившиеся овцы. А как радуются ангелы Божьи, если такая потерянная овца возвращается в стадо, то есть если человек покается и примет верою Иисуса Христа в свое сердце. Давайте мы будем молиться и благодарить доброго пастыря, за то, что он ищет потерявшихся овец. Будем в послушании следовать за ним».